Глава двенадцатая. Война продолжения. Когда матушка-природа на Тихом океане затевает тайфун, поначалу сложно заметить его появление. Буря как буря, думают моряки, наблюдая за тучами и волнами, бывает и похлеще. Однако шторм не унимается, а туч все больше и больше вертится над головой. Еще никто в мире сороковых не способен наблюдать, как над океанскими просторами закручивается белая пухлая спираль урагана. Ветер, достигает чудовищной силы, ломая, как прутики пальмы, снося крыши с домов, варя хлипкие хижины, выбрасывая на берег суда. Тот, кто ощутил буйство стихии, прекрасно помнит, как вой бури постепенно восходит до устрашающего рева обвального грохота, как земля, море и небо словно смешиваются в безумной круговерте, где вода и твердь меняются местами, подчиняясь чудовищному вихрю. Похожую картину можно было наблюдать на Донбассе, в Харьковской, Ростовской и Воронежской областях, Ставших колоссальным полем боя. Наступления и контратаки, обороны и фланговые удары, Отдельные сражения сливались в грандиозную, поистине эпическую битву. Артобстрелы, бомбежки, воздушные и танковые бои шли ожесточеннейшие, Подчас не прекращавшиеся с наступлением темноты. Земля стонала от взрывов днем и ночью, Озаряемая вспышками и пожарами. На этом фоне обстановка на других участках фронта выглядела благостно тихой. Немцы просто не в состоянии были наступать повсюду, сосредоточив основные силы вдоль реки Северный Донец. Но это вовсе не означало, что положение на московском направлении или на северо-западе страны не было угрожающим. Было. Карельский фронт, еще недавно числившийся второстепенным театром военных действий, К лету 42-го все больше и больше подпитывался техникой и личным составом. Еще зимой в феврале немецкие войска, действовавшие на севере Финляндии, были выделены из армии Норвегия в армию Лапландия. 150 тысяч гитлеровцев пользовались Суоми как дешевую шлюшку, угрожая Мурманску, Медвежьегорску, Ленинграду, и это не считая Карельской армии финнов в составе пяти дивизий. Им противостояли 7-я и 23-я армии РККА. Наступая от Петрозаводска, красноармейцы взяли под контроль Беломорканал и Кировскую железную дорогу, выйдя на рубеж Кудамгуба-Петкеранта. Практически вдвое выросла численность обеих армий. Они насыщались дивизионами «Катюши», «Мощных», «Гаубиц», танками Т-34 и КВ-1С. Модернизированные тяжелые танки со 107 миллиметровыми орудиями на Карельский фронт не поступали. Но и скоростные КВ, отапгрейденные Шашмурином, остановились грозной силой в зао ЖЕ. Перебрасывали на фронты самолеты. Штурмовики Л-2, истребители Ла-5ФН, Як-7Б и ПО-8, бомбардировщики Ту-2. В войсках и в штабах и в окопах настроение было приподнятым а то как же ставка им помогала как могла оказывала всяческое содействие оставалось только бить врага группы осназа регулярно наведывались на территорию Финляндии указывая цели бомбардировщикам Балтфлота так в конце мая из П2 разбомбила ставку барона манергейма в Микели превратив В руины штаб финских сухопутных сил, а бункер самого главнокомандующего был вскрыт планирующими бомбами. Вопли о преступлении варваров Рюсся, как презрительно называли русских в Финляндии, разошлись по всей Европе, были подхвачены Геббельсом и даже отозвались в целом ряде английских изданий. В Хельсинки началась паника. Президент Рюти, лишившись крепкого плеча Маннергейма, подал в отставку. Но ее не приняли. А кому тогда защищать Соми от полчищ кровожадных рюся В течение двух дней в финских верхах царила суматоха и суета. Одни вопили, надсаживаясь о полной поддержке усилий вермахта, война до победного конца. Другие скулили о заключении сепаратного мира с восточным соседом. Новым главнокомандующим был назначен генерал Эрик Хейнрикс, ближайший советник Маннергейма. Хейнрикс, повязанный обязательствами, призвал финский народ к стойкости в тяжелую годину испытаний, а бойцам сил обороны приказал держаться до последнего, дабы не пропустить Рюссе в пределы Финляндии. Между тем Рюся крепили оборону и наращивали мощь. Финская карельская армия, поддержанная дивизией СС Норд, отбивалась от атак советских 7 и 32-й армий, а армия юго-восточная удерживала Карельский перешейк. Ее позиции штурмовала 23-я армия Ленинградского фронта. Майор Лягин, командир мобильной группы ЗРК С-15, вечером 15 июня получил приказ выдвигаться в район Каур Карельского укрепрайона. А ближе к ночи все его три дивизиона уже заняли передовые позиции между Мертутским БРО, батальонным районом обороны, и станцией Белоостров, где располагался ДОТ-миллионник, захваченный финнами. Ракетчики развернули свое хозяйство буквально на следующий день после штурма миллионника. Вообще-то это был не ДОТ, а ДОС, долговременное огневое сооружение, представлявшее собой двухпушечный полукапонер Лягину рассказали во всех живописных подробностях и цветастых выражениях, как разведывательно-диверсионная группа сначала пробралась в тыл финнам, а затем подкралась к миллионнику и забросала укрепление фосфорными гранатами. Задыхаясь, противник полез на карачках, выбираясь на свежий воздух, и его перестреляли, как в тире из бесшумного оружия. Лягин с удовольствием вдохнул, вбирая запах смолы и хвои. Все шло штатно. Его команда шустро натягивала маск-сети, пряча кунги, а ТМЗ, взрыкивая, переносили и ракеты на ПУ, как учили. Под Ленинградом, где они стояли недавно, каждый день случались налеты, играли боевую тревогу, были ранены, были убиты. А здесь, на Карельском перешейке, словно и нет войны». Тихо и спокойно слышна далекая стрельба, но бойцов отвыкших кланяться пулям, она нисколько не беспокоила. Однако чуть позже состоявшаяся тишина начала тревожить. Уж слишком мирно все. Подошел полковник из армейцев, фамилия у него была Южная, Рудак, а вот выглядел полкан как былинный богатырь, высокий, голубоглазый и светловолосый, истинный ариец. «Приветствую», — сказал Рудок, пожимая руку Лягину и с уважением осмотрел позицию. «Да». «Честно говоря, я не слишком-то верил в эти ваши ракеты. Конечно, Катюша знатное оружие, выжигает немца каленым железом, но как же РСам по самолету?» «А вот и схитрились как-то». «Ага». Фины с той стороны громоздят Карельский вал, укрепляются, закапываются, так что мы подтягиваем тяжелую артиллерию — двести восемьдесят миллиметровые мортиры и даже трехсот пяти миллиметровые гаубицы. Как долбанут, так весь ихний бетон посыплется. Я слыхал вам и новые КВ подкинули, а то полный танковый взвод, так что ударим. Только вот авиации маловато, чтобы финские бомбовозы отгонять. В общем, вся надежда на твоих, капитан. — Не, — ухмыльнулся Лягин, — мы отгонять не станем, гробить будем. На следующий день расположение МГ посетили разведчики-диверсанты. Молчаливые и неразговорчивые парни в удивительных масках-халатах, обвешанных, тряпочками и бахромой так, что в лесу совершенно растворялись, становясь невидимыми среди еловых веток и листвы. Пройдешь рядом — и не заметишь. Эту РДГ направил сам фронта генерал-лейтенант Говоров, поставив четкую, хотя и сложную задачу — установить радиомаяки указатели в глубине финской обороны. Ставка расщедрилась — выделило звено П-8, каждый из которых нес планирующие бомбы. Ночью они вылетят и ударят УБ по финским ДОСам, по скоплениям техники, по ДОТам. А потом заработают гаубицы, сталинские кувалды и молотовские единороги. Добавят огоньку дивизионы «Катюш» и «Марш вперед!» труба зовет. Лягин дважды обошел уверенное ему хозяйство – Лично проверил и даже пощупал ракеты, до времени замаскированные, и с чувством исполненного долга прилег под елочкой подремать. Полночи не спал. Часа ему хватило, а больше и не дали. С севера и востока доносились глухие разрывы, иногда пугающие, четко звучали пулеметные очереди. И вроде бы танки взревывали, но это был привычный фон, боевая текучка и вдруг тренированное ухо различило, как в батальонные шумы вплелся натужный гол авиамоторов. «Тревога, товарищ командир! Бегу!» На круглых индикаторах в Кунге то ярчела, то тускнела зеленоватая прорезь, четко выделяя цели. С каждым оборотом светящейся стрелки они оказывались чуть ближе. «Истребители идут», — определил Старлей Знаменский, — «мораны, две эскадрильи». «Немецкая метода», — фыркнул Лягин. «Наши сопровождают бомберы, а фрицы вперед мессы шлют, чтобы расчистку устроить». «Сейчас мы их самих расчистим». «Погоди, дождемся бомбовозов, те пожирнее будут». «Летят шесть, девять, девять Бленхеймов, товарищ командир, и еще три, хм, не пойму что-то, вроде наших СБ». «Все правильно, Паша, СБ это, только уже не наши, а финские, так-то». Мораны у них тоже трофейные. Немцы их у французиков забрали и фином отдали. С севера идут группа целей. Дальность 27. Готовность. Первая в боевом положении. Вторая и третья в боевом положении. Четвертая. Принято. Даю подготовку. Азимут 10. Дальность 19. Перейти на АЭС. Есть АС. Расчеты в укрытие. Второй взвод в укрытии. Третий взвод принято. Групповую цель — уничтожить. Пятью очередью темп шесть. первый пуск. Есть первый пуск. Ракета, почившая на пусковой, плавно задралась, словно кобра в стойке, и бросилась. С шипящим ордевом распустила оранжевый факел, взвилась Вторая, третья, четвёртая Есть захват. Есть наведение. Есть команда КЗМ. Финские бомбовозы были уже видны, в бинокль хорошо просматривалась синяя свастика на киле ведущего Бленхейма. Сработала радиовзрыватель, и с всполохом огня бомбовозу оторвало хвост. Первая есть подрыв, цель уничтожена. Вторая есть подрыв, третья, четвертая есть подрывы, цели уничтожены, расход четыре. Быков четырьмя очередью, темп шесть, пуск. Ракеты уносились в небо, ведомые лучом локатора, и оставляли по себе такие же прямые дымные шлейфы. Они летели быстрее стрел, выпущенных из лука, и взрывались своей огненным смертью, неся погибель самолету. Лишаясь то хвоста, то крыла с мотором, то носовой части Блинхеймы рушились вниз, иной раз перепахивая финские окопы и дзоты впереди линии Каура. ЗСУ в это время сыпали гулкой дробью, расстреливая мораны. Чуть далее ухали 85 миллиметровые зенитки. Неожиданно огонь стих. Это ПВО уступало место ВВС. Новенькие лавочки завирожили над лесом, врываясь в строй финских истребителей. И тут же дымные трассеры разлиновали небо в косую линейку. Подвывая, истребители закружились в карусели. Но очень скоро все смешалось. Красные звезды и синие свастики замелькали, вращаясь во всех измерениях. К пусковым. ТЗМ уже была тут как тут, спеша зарядить пусковые установки новой порции зенитных ракет. «Заряжай!» Первый взвод бегом зарядил ракету. Лягин сам состыковал ее борт с пусковой. «Первая готова. Принято». За какие-то минуты большая часть группы бомберов была спущена с небес на землю. На очень жесткую землю черные копотные столбы дыма клубились над лесом, обозначая места падений. Лягин унял напряг и даже ухмыльнулся, наблюдая за уцелевшими Бленхеймами. Все же финны туговаты. Немцы быстрее соображали. Мигом сбрасывали бомбы, чтобы облегчить самолеты. И драпали. А до этих только сейчас стало доходить. Вон разворачиваются. Ничего, далеко не улетите. Седьмая пуск. Есть седьмая пуск. Восьмая пуск. Девятая. С-15. Изящные. Хищные. Легко догоняли неуклюжие бомбовозы. Фины пытались отстреливаться, но поймать в прицел стремительную ракету никому не удавалось. Одна из ЗУР сработала нештатно не на подлете, выстреливая кучно поражающие элементы, а пробила Бленхейму брюхо, взрываясь внутри. Так было еще зрелищнее. Фюзеляж раздулся, будто в следующее мгновение его разнесло на мелкие кусочки. Хвост в одну сторону, крылья в другую, закувыркались в болото. «Бедные лягушки!» Маранам тоже не повезло, лопять их здорово проредили, а те пилоты, кому не изменила удача, заспешили домой. Лягин не стал тратить на них ракеты. Мелочь. Да летуны и сами разберутся с горячими финскими парнями, как их Марлен называл. Вон потянулись лавочки на север, догоняют маранов и бьют по ним. Азарт, видать, одолел. «Отбой! Молодцы! Хорошо отстрелялись!» Служим трудовому народу. Вечер выдался удивительно тихий. Ни стрельбы, ни взрывов. Фины то ли затаились, то ли драпанули. Не понять. После утреннего авианалета неприятель зенитчиков не беспокоил. Говорят, высокие чины в Хельсинки упрашивали Берлин перебросить им хотя бы эскадрилью Шмитов из Норвегии. Но получили отказ. Немцам самим нечем было сопровождать юнкерсы, бомбившие Мурманск. Да и самих юнкерсов нехватка была. На севере тоже С-15 постаралась. Общипала люфту Так что Лягин прилег в отличном настроении. Вряд ли удастся выспаться. Но полночи его... Разбудил капитана далекий гул. Вздрогнув, он проснулся. Но быстро успокоился. Гудение моторов надвигалось с юга. Это шли п 2 Запуск планирующих бомб Лягин заметил. Бледные огонечки протянулись по косой. Огонечки отпадали, а когда они пропали за кромкой леса, то яркие дрожащего света вспышки очертили пильчатую линию ельника. Дрогнула земля, и докатились раскаты. Это Б урочили досы, поднимая на воздух грузовики, разрывая до скального основания блиндажи. Зарево за далеким лесом разгоралось в одних местах, в других затухало. Гул самолетов затихал в небе, но ему на смену спешила канонада. Батареи гаубиц тяжелых и особой мощности начинали свой концерт по заявкам. Грохотало долго, на севере земля дыбом вставала, Потом к оркестру добавился чудовищный вокал. Заревели, завыли Катюши, посылая свои пламенные приветы, перепахивая, пережигая вздыбленную землю. Лягин встал и потянулся. «Хорошо». «Подъем», — скомандовал он. «Гусев, заводи свои таратайки. Снимаемся и следуем за группой прорыва. Вдруг что летучее уцелело». С объем, товарищ капитан, успокоил его командир батареи ЗСУ.